Глава 18. Что я могу сказать про войну? Она мне не нравится. Ужасно и беспощадно. Для начала я недоволен тем, что живые люди сражаются сейчас против мертвых. Будь нас даже больше, но и тогда легче не будет. А все почему? Да хотя бы потому, что мертвые не чувствуют усталости и боли. По крайней мере, эти. У них забрали такую возможность. А вот наши войска вполне могут устать. По-хорошему, эту битву нужно было начать еще раньше, но риски. Не каждый на них был готов пойти. И я понимаю, почему. Сейчас мы зажали врага с четырех сторон и давим таким напором, что казалось, он должен сломаться, как сухой прутик. Но ведь держится. На качество отвечает количеством, что подтверждает, мы слишком много времени дали им на подготовку. Мне даже сложно представить, сколько сил успел перекинуть неназываемый за все это время в мой мир. Остался в Китае вообще хоть кто-то живой. Тут скорее да. Темные башки таких очень даже любят, ведь они молятся, боятся и питают их своими душами. А вот с мертвых таких сладких эманаций не получить, зато ими удобно расплачиваться в таком деле, как война. Александр, ко мне подошел волк. На четвертом рубеже наши парни дрогнули. Их нужно поменять. Нет. — Рано. Скажи, чтобы действовали по плану. — Ладно, понял. А ведь там стояли очень неплохие бойцы, которых тренировал сам Волк, а иногда даже Волгомир. Но когда против двух тысяч бойцов выходит сразу пятьдесят тысяч мертвых, то это совсем не весело. Ведь они просто не успевают отбиваться. Противник, наверное, сейчас радуется что смог нащупать слабое место и направляет туда все больше и больше своих сил. Но ведь он даже не задумывается, что делает все равно так, как я и загадал. Прошло еще 30 минут, но я продолжал смотреть на экраны, командуя этим сражением. «Первый рубеж тоже долго не продержится», сообщает мне Волк. «А вот это уже хреново! Сейчас решу этот вопрос». Тут же отвечаю ему, и не раздумывая начинаю действовать. Прыгаю в тени, оказываюсь в самой гуще сражения. Я был там настолько неожиданным гостем, что даже от своих получил. То и дело прилетало по моему доспеху, но это все мелочи. «Осторожно! Там господин!» Слышу, как кричит Рязановский, который был за командира. Быстро отдаю приказ в шнырке, и на моем устройстве он находит нужную частоту и включает ее. «Без паники. Продолжайте, не отвлекайтесь на меня. Я тут ненадолго», — сообщаю Рязановскому. «Есть!» — приходит мне ответ. И снова моему доспеху нехило так достается. Пока я общался с ними, Тони прекращал своим клинком убивать мертвых тварей. Они, конечно, слабые, но их много. Очень много. Я бы даже сказал, что их поток нескончаемый. Надолго, правда, я не могу здесь задержаться. А потому призываю пять сотен кислотных слаймов и отправляю их в бой. Они идут как ледокол и прокладывают себе дорогу, пожирая все на своем пути. Шнырка, кстати, сообщил, что поток немного сократился. Значит, подмога к ним уменьшилась. А я доволен. Моя задача здесь выполнена, и я ухожу назад в штаб через тень. «Готово! Теперь они туда не пойдут», — сообщаю Волку. «Устрои там подвоз, подкрепления, но парней дела и правда хреновые». «Самая большая проблема, которая там была, — это мертвые твари. Горы валяющихся везде тварей мешают вести прицельный огонь и успешно сражаться. Но в этом вопросе оперативно помогут мои слаймы. По факту, в тех местах, где я уже был, помогая своим, почти не приходит подмога к врагу. Они там идут маленькими стайками и, скорее всего, для вида. А вот там, где меня не ждут, творится настоящий хаос. А все почему? Да потому что башки думают, что они самые умные. Засорили все магическое пространство разными помехами, чтобы я не мог перемещаться вообще никак. А если какой-нибудь портальчик попробует там открыть портал, то произойдет большой взрыв. И, само собой, они думают, что если в самых тяжелых точках я не появляюсь, значит, у меня это просто не получается. И нужно давить там. В другие же места, куда у меня есть доступ, они не желают сливать свои войска. Хитрые. Вот только они ошибаются, и я могу появиться в любом месте. У меня достаточно навыков, чтобы в этой мутной войде найти свой путь. Говорят, что талант все решает, но и голой силой можно раскрошить горы. Что уж говорить, когда у тебя есть многовековой опыт и сила. В общем, мой план успешно реализуется, и я доволен происходящим. Ровно до того момента, пока враг не решил усилить свой напор, летающими механизмами. Они напоминали наконечники стрел, которые могут стрелять, и были смесью технологии и биоинженерии. А это означало, что уже и мудрейший решил выпустить в бой своих миньонов. Валькири, выпускайте! Пусть отработают под ним чем-нибудь новеньким!» «Это, конечно, вряд ли сильно поможет, но даст нам такое нужное время» и подгоняйте наши противовоздушные средства». «Эх, жалко их», — скривился волчара. «Только ведь недавно сделали». «Так для этого и делали», — махнул Яркой. «Главное, чтобы люди не пострадали». «По факту наши новые машинки назывались буреломами. Они должны были разрушить начинающуюся бурю. Это если переходить к их красивой истории. А если к практичной...» то на базе буревестников сделаны системы ПВО разного типа. Они могут летать, могут плавать, могут ездить и делать очень больно. Но главная их задача — защищать небо. И Волк потому за них переживает, что только неделю назад получил их. Волгодонов совершил великое чудо, когда за такой короткий срок времени смог создать и перегнать их к нам. Единственный минус — это большой расход жилеек. Даже больше, чем в простом буревестнике. Слишком много там напичкано разной электроники. Кстати, по факту, на этом поле битвы сейчас дела хуже всего были у меня. А лучше всех у Годдарда. Он там с Лариком такие вещи вытворяет, что даже завидно. Но это и понятно. У Башков нет кровавой вместе с ними. Единственное, что меня сейчас напрягает, это то, что я не ощущаю присутствия Морфея. И он явно что-то задумал. Не может же он пропустить такое долгожданное событие? Царство Морфея. Сонный мир. Господин, прошу меня простить, но нам нужен ответ. Нам очень нужен ваш ответ. Низко кланяясь, обращается к своему богу Ворхис. «Господин мудрейший и господин неназываемый обещают последствия, если вы не ответите им. Они, кажется, очень злые, и вы сейчас им нужны». Морфей в это время сидел на своем троне и думал. Много думал, и мысли его были не из приятных. Еще в шесть его миров произошли вторжения. Клубок миров, который он сплетал всю свою жизнь, потихоньку начал распутываться. И от этого он должен был бы прийти в ярость. Но ее не было. Остался один лишь животный страх. Морфей давно не ощущал столько страха, как за последний год. Хватило ему и того случая, когда он решил подсмотреть за теми, кто наблюдал за ним. Теперь даже в личных покоях он постоянно оглядывается и все чаще ему мерещатся глаза на стенах, потолке и даже на его небе. Но этого не может быть, ведь все, что здесь вокруг него находится, он создал сам. Этот мир — один большой сон, в котором правит он единолично. Сюда даже охотники не смогут вторгнуться. Но вот одна сущность смогла. И, по правде говоря, он даже в своих мыслях не думает о ней плохо за такой поступок. Ведь понимает, на что она способна. И если вдруг узнает и обидится, да ему проще пойти войной против мудрейшего, чем расстроить сущность такого порядка. Да что там мудрейший? Взять тысячу таких сущностей, как он. На битву с ними он выйдет, улыбаясь, лишь бы не огорчить ее. Ту, о которой даже подумать страшно. А тут еще охотники. Много охотников, которые сели ему на хвост. Они уничтожают все, что он кропотливо строил очень долгое время, и казалось, что готов был ко всему. Но любая его защита сейчас так не кстати рушится. Сейчас на земле тоже идет битва. Мудрейшие и неназываемые просят его помочь, а он боится». Морфея опасается покинуть свой мир, ведь понимает, что для него это сейчас самое безопасное место во Вселенной. А может, это всего лишь иллюзия безопасности, и ничего такого и близко нет?» «Господин, прошу, нужен ответ. Вы же понимаете...» Снова начал его слуга, который корчился от боли у ног Морфея. Ведь он отвечал за связь, и когда сущности по типу мудрейшего злились, то напряжение в энергоканалах росло. Это могло убить слугу, а он не хотел умирать. «Хорошо. Дай им ответ», — наконец-то решился Морфей. «Я так рад», — еще ниже поклонился Ворхис и тут же опять забился в конвульсиях от боли. «Передай им, что я не приду», — слуга ахнул и был настолько шокирован, что даже не знал, что сказать. «Ну, как же?» «Вот так. Плевать мне на ту планету. Тут бы свое удержать». «Но... но... они же убьют вас. Их гнев. Пусть не называемый, но мудрейший он же...» Морфей засмеялся. «Что для него угрозы от двух слабаков?» Недавно он взглянул в глаза той, кто несет нечто страшнее, чем просто смерть. Той, которая, если убивает, то считает это за милость. «А еще у меня будет для тебя задание», — вдруг выдал Морфей. Он вытянул руку вперед, и на его ладони начал формироваться круглый шар из песка и эфирных мыслей. «Отправь кого-нибудь в мир, Фурион!» «И пусть передадут это охотникам. А если еще раз услышу хотя бы одно слово не по делу, то я...» — он на секунду задумался. «Впрочем, ты по-другому не можешь, а потому отправляйся и передай эту сферу лично». Его слуга от ужаса обмяк. «Там же охотники! Сейчас идут бои!» Но Морфей устал. Сильно устал в последнее время от постоянного страха. Он создал силой мысли проход рядом со слугой и кивнул на него. «Иди! Я знаю, что там охотники, но так будет даже лучше. Возможно, они не тронут тебя, все же ты принесешь им информацию о мирах двух башков, которых они так сильно любят». В следующий момент Морфей махнул рукой и закинул своей силой слугу в проход. Если мудрейший и неназываемый поймут, кто слил их миры, они, скорее всего, объявят ему войну. Да Это будет тоже нелегко. Но почему же ему плевать на все это? Почему так хочется расхохотаться? Откуда этот безумный смех в его голове? И почему ему так страшно? «Сань, там уже полная жопа. Парни скоро окончательно сломаются. Четыре рубежа сметены почти полностью. Нам бы сделать чего, а?» Явно переживал волчара. И «Я могу понять его. Сейчас ему кажется, что мы просто забили на четыре наших отряда. Там больших потерь нет, но много раненых. Ведь враг увидел, что я не могу туда прийти» и сейчас бросает туда все свои ресурсы. С каждой минутой напор только растет. Мои люди думают, что я играю с огнем, но я-то понимаю, что будет дальше. Гвардейцы там не простые, а элита. И они выдержат, отступая лишь немного. А я в это время действую по-своему, чтобы взбесить и окончательно вывести из себя врага. «Какое направление самое печальное?» — спрашиваю волка. «Возле реки. Там полная жесть. Они собираются ударить по нашим подразделениям, прикрывающим главный корпус. Отлично!» Проваливаюсь в тень и оказываюсь там, но не на земле, а в тени, и начинаю атаковать пространство и чистить его. Делаю вид, что мне мешают их помехи, но я стараюсь. Пару минут... И я оказываюсь снова в гуще врагов. Убивая их, я прямо-таки ощутил гнев неназываемого через его тварей, ведь победа была такой близкой, такой желанной. Вся моя стратегия выстроена таким образом, что если произойдет прорыв хотя бы в одном месте, то всю мою армию можно будет легко уничтожить. На ней раскусили, как они думают, мой план, и сейчас пытаются именно продавить но при этом не жертвует своими сильными боевыми единицами. Я же пытаюсь уманить их на нежелательный ход. И потому постепенно закрываю лазейки, делая это не быстро, так, словно стараясь и кряхчу. Если они не успеют, то все будет потеряно. И таки да, они не успеют. Такая игра в кошки-мышки длилась, не сказать, что долго, но достаточно напряженно. Приходилось много раз действовать скрытно и через шнырку перебрасывать боеприпасы или вытаскивать кого-то через тень. Но вот, наконец, мы дошли до точки кипения, где остался лишь один коридор, в котором я еще не был. И от него будет зависеть вот прям вообще все, клюнут они на мою уловку или нет. Сань, ведь на наших парнях сейчас столько противника, что можно стремительно целый город захватить. «Это да», — киваю ему. «Но если все получится, как я задумал, то эта битва закончится раньше, чем ты себе можешь представить. Наверное, все, кто сейчас тут находился, не могли понять, почему я тоже не использую свои самые сильные части, в том числе и Одина. Но вот Один молодец, он не задавал вопросов, а просто ждал, пока я его позову». Саш. «Тут уже даже я начинаю переживать», — подошла ко мне Катя. «Как бы они правда не прорвали там все. Резервы слишком далеко и могут не успеть». «Катюш», — я обнял ее. «Просто расслабься и ни о чем не переживай. Я же говорил, что все сделаю как надо. Тут сама суть, чтобы резерв не успел». Но еще он сам неплохой такой резерв», — усмехнулась Кельга. «Кстати, можешь с собой в следующий раз циклю взять?» Он мне тут проболтался, что всю жизнь мечтал через тень побродить». «О!» — обрадовался я. «Правда?» — спросил, глядя на дракона. Сыкля тут же потерял сознание. И это было не шутка или притворство. Просто отрубился, даже не подозревая, что коварный медоед, пользуясь такой возможностью, уже начал подкрадываться к нему, чтобы обоссать. Но это заметил не только я, но и Катя. Она быстро подхватила его на руки и обняла, тем самым спасла дракона своей подруги от бесчестия. Мы неплохо общались еще некоторое время и поглядывали на кардиционный экран, который сейчас показывал, что ситуация почти всюду уже стихает, кроме одного направления. Самое интересное, что бойцы не просят помощи и не ноют. А вот волк все еще переживает за своих птенцов хотя тут я прекрасно его понимаю. В какой-то момент я услышал голос Шнарка в своей голове, который сообщил, что они прибыли. И тут я сразу стал серьезным. «Волчара, все остальное на тебе, а я пошел», — говорю ему и хлопаю по плечу. «Можешь пожелать мне удачи? Возможно, она мне понадобится». Все присутствующие нахмурились, но я не собирался слушать их слова о переживаниях и прочем. У меня попросту на все это не было времени. Я ждал команды от шнырки, и когда он сказал, что пора, я тут же ушел в тень на всей скорости, которая мне была доступна, и быстро вынырнул в другом месте. На поле боя летел метеорит. Так могло показаться со стороны, но по факту это был всего лишь один человек, который окружен настолько большим слоем мощи, что его легко можно перепутать с астероидом. «Давай!» — рявкнул я за секунду до столкновения. Все люди провалились в тень в одно мгновение. Раньше шнырка не мог бы такое провернуть, но теперь он альфа, а значит, нужно. «Полное обнуление сознания!» — прозвучал хриплый, но мощный голос, и мир внезапно потух. Я оказался в пространстве, в котором была сплошная темнота, и которое так любил. Душевная среда между душами тех, кто попал туда. И только постоянный треск отличал это место от нормального состояния. Полное обнуление. Я даже и подумать не мог, что они пойдут на такое. Думал, начнут убивать всех, но нет. Решили вообще стереть их жизни и попытаться повредить их души. В таком состоянии божество выходит на душевную арену против человека. Правда, бывают случаи, когда у человека были интересные прошлой жизни, и сама душа понимает, как нужно сражаться. И тогда божок окажется в заднице. «Вот вы и попались!» — нарушил мои мысли чей-то голос. «И не говори!» Убить сразу несколько тысяч людей этого ублюдка — это гениально. Если первым был мудрейший собственной персоной, то вторым никто иной, как неназываемый. И сейчас они вместе шагают по душевной тропе. А это означает, что человек, в котором они прибыли, таки аватар. Беседа они отправили даже душевных аватаров. А жаль. Я заранее решил подготовиться. И когда они сюда пришли, то их ждало несколько тысяч уставших взглядов людей, что были душевными иллюзиями. И в которые я на время вложил настоящие души зверей. В жизни такое не прокатит, можно сразу понять, а вот тут... Тут я, сука, царь и бог, и сейчас вижу двух утырков, которые очень пожалеют, что в какой-то момент решили покалечить души многих людей. «Эх, они такие испуганные и жалкие!» — зловещим голосом зажипел неназываемый, когда осмотрелся. «На колени!» — сказал он, от чего задрожало все пространство. «Я дал команду одной части марионеток сделать так, как он просит, да остальные остались гордо стоять и держать оружие в своих руках». «Зачем же ты так грубо?» Словно добрый дедушка осадил своего коллегу мудрейший и повернулся к людям. «Вы понимаете, где вы? И кто мы? Это ваша душа. Она хрупка, но вы не пострадаете, как она. Только в том случае, если будете с нами сотрудничать. А сейчас поднимите руку, кто готов сотрудничать. Часть мы даже отпустим». «Но вам придется кое-что для нас сделать». Двести иллюзий подняли руки. «Не густо, но, может, хватить». Он снова улыбнулся. «А значит, остальным будет больно. Жаль, я этого не хотел. А вот он очень даже...» Кивает на неназываемого. «Черт, они решили подойти к людям и начать действовать. А это плохо» значит, могут понять, что они не настоящие. Впрочем, я очень удивлен, что они не заметили подмену. Когда армия пропадает, на да, один охотник остается. Мои марионетки стали отступать от них, и пространство, словно подпрыгивая, начало удлиняться. Хм, думаете, это смешно? Или нам делать нечего?» нахмурился мудрейший. В следующий момент... Он вытащил длинный хлыст, которым разорбил примерно сотни человек. И их души полетели на перерождение. А они даже не взглянули, кто это был. Что ж, повезло валуйским краснокожим выдрам. Теперь они свободны. «Следующий удар заберет еще больше ваших никчемных жизней», — предупредил мудрейший. «А потому мой вопрос...» Тот из вас лично знает Александра Галактионова. Есть тот, кто может поведать нам о нем все, что знает. И вот тут наступил мой звездный час. Поднимаю руку я оглядываюсь по сторонам, словно ищу поддержки, но, само собой, не нахожу ее. «Отлично!» — новый удар холоста, который притягивает меня к себе. Мое лицо находится прямо напротив мудрейшего, который пристально смотрит в мои глаза, словно хищник на белку. «Как думаешь, ты можешь поведать мне что-то интересное?» — спрашивает он, а сам тянет руку к моей голове, чтобы прочитать мои воспоминания. «Я... я... я...» — начинаю наигранно мямлить дрожащим голосом. «А вот в душе я ликовал». И как только он дотронулся до моей головы и вошел в контакт, я выдохнул. «Все, хватит! Я устал от этого представления!» Одним ударом в грудь я посылаю мудрейшего в полет. И на его пути создаю бетонные стены, а затем встряхиваюсь у пыль и поворачиваюсь к неназываемому. «Привет, подс. мои глаза зажглись ярким синим светом. «Почему мне кажется, что вы оба облажались?» То, что это так, неназываемый понял сразу. Сколько же матерных слов я прочитал в его глазах. Некоторые даже сами не знал, что удивительно. Здесь я убить их не смогу, ведь они сейчас находятся в душевных аватарах. Но это не означает, что мне недоступно унижение и боль. Так что они пожалеют, что решили уничтожить души моих людей. Эй, куда побежал? — кричу я вслед, — неназываемому.